Глава пятая. Я помирился с Мэгги и восстановил отношения с ней, за что потом имел все основания благодарить свою маму. Консультируясь с ней по поводу наиболее подходящих средств для искупления своей вины, я получил от нее совет потратить свой субботний пенс на то, что больше всего понравилось моему другу Мэгги, которую я предал. Я, соответственно, купил за пол пенса в лаке Гранта мятного дрожжев полосочку, несколько цветных переводных картинок и пришел с этими подарками в ее дом на дальнем конце железнодорожной линии. Она сидела у мерклого огня в маленькой, с каменным полом темной кухне, где пахло мылом. У нее болело горло, и она обмотала шею шерстяным чулком, заколов его булавкой. Возможно, из-за этого она встретила меня кротко. Так кротко, что я расплакался в приступе раскаяния. За эту слабость Мэгги мягко упрекнула меня словами, которые я так и не забыл, и в которых было столько горькой правды, что я должен воспроизвести их буквально. «Ох, Лори, мальчуган, ты ужасный плакса. Чуть что, твой слезный мешок уже наготове». Матери Мэгги к моему большому облегчению дома не было, поскольку я ее не переносил, и не только потому, что она изводила Мэгги, Но и потому, что, называя меня «лапочкой» и прочими ласковыми словами, что было, как я понимал, чистым притворством, она старалась своими коварными вопросами выпытать у меня хоть что-то про нашу семью. Вроде того, ладит ли моя мама с отцом, сколько она заплатила за новую шляпку и почему мы ели рыбу в пятницу. Весь тот день мы с Мэгги сидели за деревянным столом и, посасывая черно-белые шарики мятного дрожже переводили цветные картинки на руки. Дабы скрепить возвращение нашей дружбы, я дал Мэгги кулон, который, по моим словам, вылечит ее горло. На самом деле это была маленькая серебряная медаль святого Христофора, размером и формой из шести Но поскольку я не решился сказать, что она имеет отношение к религии, я назвал ее талисманом. Мэгги, которая любила талисманы, была в восторге, и когда мы прощались, все заверяло меня, что мы снова друзья». Несмотря на наши взаимные обеты, в ту зиму я редко видел Мэгги. Мой бедный друг, она никогда не была свободна. Тем не менее, сидя за домашним заданием, я с удовлетворением слышал краем уха разговоры родителей о том, что для Мэгги готовится нечто хорошее, от чего ей станет только лучше. По мере того, как наша жизнь улучшалась, отец все чаще стал настаивать, чтобы мама подыскала кого-нибудь себе в помощь по дому. Ему никогда не нравилось наблюдать, как она что-то чистит или подметает, хотя, должен признаться, сам он редко предлагал свою помощь в таких начинаниях. Но маме, в чем я абсолютно убежден, несмотря на кажущуюся абсурдность такого утверждения, нравились домашние заботы, и она испытывала глубокое удовлетворение от того, что в доме все чисто, все блестит и все на своих местах. Она была домовитой, так это называется у шотландцев. И я хорошо помню, как в те дни, когда она мыла полы в кухне и кладовой, мне приходилось снимать обувь и ступать в чулках по расстеленным газетам. Прежде она отвергала предложение отца, но теперь два обстоятельства повлияли на ее настрой. Для игры на новом пианино требовалось беречь руки, а Мэгги, которой исполнилось уже 14 лет, в конце месяца оканчивала школу. У матери было чуткое сердце. Она жалела Мэгги и любила ее». Теперь она высказала предложение отцу, которое он немедленно одобрил, а мне выпала роль посредника, когда мама сказала, «Лори, дорогой, когда увидишь Мэгги, скажи ей, что я хочу поговорить с ее матерью». На следующий день, когда Мэгги остановилась у нашего дома, во время обеденного перерыва, чтобы сказать, что ее мать заглянет в субботу вечером, мама воспользовалась случаем поговорить с ней. Естественно, я не присутствовал на собеседовании, но выражение лица Мэгги... Когда она уходила от нас, была гордым и счастливым. В школе в тот же день она вела себя совсем по-другому. Была полна самоуважения и чувства собственного превосходства. Когда, остановившись, чтобы послать мне улыбку, сказала своим одноклассницам, которые не знали гнета этих бесконечных бидонов с молоком, что она будет у нас служанкой, со своей маленькой спальней наверху, получит новое платье и хороший заработок. Затем наступила суббота. Во второй половине дня, по еженедельному обычаю, мама надела свой лучший, серый с голубоватым отливом костюм и, взяв меня за руку, отправилась в деревню, как всегда с самым дружеским и открытым выражением лица, что, разумеется, было полной противоположностью манере ее мужа. В таких ситуациях отец и в самом деле вел себя по отношению к местной публике непозволительно – Полагаю, что он был чем-то, неизвестным мне, сильно оскорблен в прежние трудные дни в Роузбенке, а отец был не из тех, кто легко прощает обиду. Мама была другой, доброжелательной по отношению ко всему миру, не принимающей во внимание чью-то неприязнь, готовой дружить, и она всегда стремилась пригасить ранимость отца, развеять предрассудки и смягчить враждебность. Эти субботние выходы якобы ради того, чтобы сделать необходимые покупки, имели другую цель. И во время нашей прогулки мама, полная готовности здороваться со встречными и отвечать на приветствия, в сияющей атмосфере добросердечия поддерживала оживленный разговор со мной на всевозможные темы, таким образом создавая уместных впечатления того, сколь сильны наши социальные инстинкты. В этот конкретный день она провела очень приятные полчаса у мисс Тот. Хозяйки галантерейной лавки, выбирая для Мэгги темное платье, а также новую пару чулок и домашнюю обувь. После этого она от души поболтала с Поли Грант, которая не приминула спросить о моем кузене Терренсе. А затем, выйдя из бакалейной лавки, мама ответила на самый настоящий поклон от миссис Дати, пожилой жены деревенского врача. Обстоятельства сами шли навстречу маме, и это еще не все. Когда мы повернули к дому, Перед нами, торопливо перековыляв на нашу сторону дороги, встал Пин Ренкин. «У вас найдется минута, миссис карл Естественно, у мамы было сколько угодно минут. Пин, холостяк, всегда был застенчив с женщинами. Он сделал быстрый вдох, что, я знал, является прелюдией к продолжительной речи, такой же запинающейся, какая, без сомнения, омрачала его проповеди. «У вас талантливый мальчик, мэм», Некоторые из его сочинений выдающиеся. Я читаю их классу. Но я хочу поговорить с вами о другом. Дело вот в чем. Леди Мейкл организует для детского дома благотворительный концерт, который состоится в деревенском зале 5 числа следующего месяца. И я подумал, мы подумали, не согласитесь ли вы сыграть на фортепиано? Я... мы были бы вам премного обязаны и благодарны, если бы вы пошли нам навстречу. Я быстро взглянул на маму. Она покраснела. Ответила она не сразу. «Ой, мама!» — воскликнул я. «Ты ведь так прекрасно играешь!» «Да», — сказала она тихим голосом. «Я согласна». По дороге домой мама, обычно такая разговорчивая, оставалась совершенно безмолвной. Однако по ее молчанию было понятно, насколько дорого ей это общественное признание, которое так долго пришлось ждать. На кухне отец заваривал в печи какой-то травяной чай. Его простуда, по-видимому, не совсем прошла, и он взялся самостоятельно лечиться отваром. Выглядел он больным и был далеко не в лучшем настроении. Когда мама поделилась с ним своими грандиозными новостями, он молча уставился на нее. Было видно, что он собирается швырнуть это драгоценное приглашение в лицо обитателям деревни. «Естественно, ты послала их к черту!» «Нет, Конор твердо сказала мама, покачав головой. «Это хорошее дело. Это значит, что они принимают нас наконец». «Они обратились к тебе только потому, что ты им нужна». Но мама заранее знала, что с ним будет непросто. Она была полна решимости настоять на своем. Парируя все его аргументы, она убедила отца. Он в конце концов уступил и даже загорелся этой идеей. Понимая, что за этим стоит леди Мейкл. Он был склонен с тщеславием бывшего покорителя сердец приписать это приглашение впечатлению, которое на нее произвел результату той незабываемой встречи. «Понимаешь, сынок?» – заговорщицки кивнул он. «Она нас не забыла!» Эта отцовская предрасположенность к шутке, похоже, наложила отпечаток на новый образ нашей жизни. У нас все ладилось в этом мире. Отец процветал, мама должна была сыграть на концерте, Меня похвалил Пин за маленькие сочинения, которые он задавал на выходные, и в довершение всего в деревне к нам действительно начали хорошо относиться. Какой я счастливый мальчик, и какое сияющее будущее ждет меня. В тот вечер, когда мы сидели у камина, каждый, занятый своим делом, у парадной двери зазвонил колокольчик, редкий для нас звук. Поглощенный поиском знаний в энциклопедии Пирса, Я поднял голову и с тревогой подумал, кто это ломится в наш маленький замок. Но мать, занятая вязанием, просто сказала, «Это мать Мэгги. Беги, Лори, попроси ее войти». Я пошел открыть дверь и сразу вернулся. Она говорит, что ей лучше не заходить. Мама удивилась, но, свернув свое вязание и воткнув в него спицы, тут же встала. Я прошел за ней полпути к двери. Я уже заподозрил что-то нехорошее, но был совершенно не готов услышать крик, полное ожесточение или даже злобы. «Вы не получите мою Мэгги!» Казалось, мама ошеломлена. «Если речь о том, чтобы немного больше денег, то я вполне согласна. Нет в мире таких денег, чтобы купить мою Мэгги!» Она была пьяна? Нет. Вглядываясь в темноту, я увидел лицо, искаженное яростью и ненавистью. Даже не буду пытаться воспроизвести те нелепые, полные яда оскорбления, которые прозвучали в адрес моей мамы. Когда я впервые задумался над историей своего детства, я поклялся ни о ком не писать плохо. Но мать Мэгги была тем несчастным созданием, женщиной, столь отравленной своими горестями, что в ней не осталось ничего, кроме ненависти. Мэгги всегда была ее рабочей лошадкой, на ком она вымещала свои неизбытые обиды, Мэгги была живым в обносках свидетелем дурного обращения со стороны матери, которая и мысли не могла допустить, что дочь уйдет от нее ради другой, более счастливой и достойной жизни. Маму теперь колотила от новой тирады этой женщины, которая после слов «ты и твои папистские медальки» швырнула что-то в нашу сторону. Это был маленький серебряный кружок, который ударился об пол и покатился к моим ногам. «Талисман на счастье, который я дал Мэгги». Подняв его, я увидел, что отец молча прошел вперед, все еще держа газету Геральд, которая каким-то образом соответствовала состоянию подчеркнутого спокойствия, исходившего от него. «Уважаемая», — заговорил он сдержанно, без вражды, однако ледяным тоном, — «Хватит, вы все сказали. Мы любим вашу дочь». Все, что мы сделали или собирались сделать, было продиктовано самыми добрыми намерениями. Но поскольку вы так явно нас не любите и не доверяете нам, мы можем только уступить вам. А теперь, пожалуйста, уходите». Она молчала. Она ожидала оскорблений и была готова к ним, но никак не к этой достойной сдержанности. Прежде чем она пришла в себя, отец спокойно закрыл дверь. «Как я восхищался отцом в тот момент!» Зная его вспыльчивость, его способность становиться порой надменно презрительным и ироничным, я вполне мог ожидать, что он сведет этот инцидент к вульгарной перебранке. И все же мы были непривычно молчаливы весь тот вечер. С точки зрения мамы, отец был явно не в себе, о чем говорило то, что он закурил сигарету. Он вообще-то не курил, у него не было такой потребности – Или, может быть, он дорожил видом своих красивых зубов и не хотел, чтобы они потускнели. Но в редкие минуты стресса он затягивался Мичелом Спешл номер один. И теперь, неумело выпуская дым, прищурив из-за него один глаз, а другим время от времени, ободряюще поглядывая на маму, он пытался успокоить себя и ее. На следующий день слухи о неприятностях у Мэгги достигли игровой площадки перед школой, и краем глаза я не мог не заметить ее мучителей, собравшихся в кружок. Но Мэгги, хотя и раздосадованная, держалась твердо и была готова дать сдачи любому. После уроков она подождала меня и, взяв за руку, пошла со мной по дороге к дому. «В любом случае мы останемся друзьями, Лори, и на днях я приду и буду помогать твоей маме». Но мама все еще была расстроена. Ей не хотелось репетировать перед концертом однако вечером, в последний день того месяца, приготовив ужин, она, ожидая возвращения отца, села за пианино. Я привычно стоял у окна, но был настолько погружен в свои мысли, что свисток отцовского поезда дошел до меня как из другого мира. Я уже начал смутно осознавать, что отец слишком долго идет со станции, когда услышал знакомый ежевечерний стук во входную дверь. Мама тут же перестала играть, и пошла встретить отца. Когда я снова глянул на улицу, там были почти сумерки. Внезапно в боковое окно я увидел, как двое мужчин медленно идут по дороге. Прижавшись вплотную к стеклу и вытирая его, запотевающие от моего дыхания, я узнал Джима, станционного смотрителя, и стрелочника, который дежурил на шлагбауме. Еле передвигаясь, в затылок друг за другом, они, опустив головы, что-то несли какую-то длинную доску, прикрытую одеялом. Поначалу я не понял, что это, но впечатление от чего-то длинного и провисающего и от медленного движения тех, кто это нес, было таким зловещим, что я вдруг ужасно испугался. Я побежал сказать об увиденном отцу. Он стоял в прихожей возле мамы, не сняв ни шляпы, ни пальто. Лицо его было белым от шока. Голосом, который я не узнал, он говорил маме. Видимо, ее нога попала в стрелку, а поезд идет так медленно. Но Грейс... Его голос прервался. «Ты бы видела, бедняжку, когда мы ее подняли!» Со страшным криком мама закрыла лицо руками. Я онемел от ужаса, однако боль пришла позже. А тогда я лишь понял, что Мэгги навсегда покончила с молочными бидонами.